Глава третья. Пройдя дальше в комнату, разглядываю присутствующих, а Марета показывает рукой на противоположную сторону стола, приглашая занять наши места. Как только рассаживаемся, официант обращается с просьбой выбрать какие-то блюда. Желудок все еще сводит от голода, поэтому пробегаю глазами по списку вариантов в меню, упакованный в кожаный переплет. Следом подключаются и все остальные. Первый свои предпочтения озвучивает кроацина, выбросившая молочного поросенка на вертеле и утку в яблоках. Служащий ресторана на момент впадает в ступор, но быстро берёт себя в руки, фиксируя заказ девушки в блокноте. После неё определяемся с едой и мы. В процессе, обращая внимание на предмет, которым парень в ливрее записывает название блюд, Если в Хённице мы используем перья, обработанные магией, то здесь оно руды чем-то похожим на карандаш. Когда официант удаляется, Моретта по очереди представляет присутствующих. Солидный мужчина во фраке и с лёгкой полнотой, оказывается городским главой. Вортливый худой бринет главой местного парламента, а блондинку лет 30 в брючном костюме. Он называет представителем семьи Ланнейс. тои самые, что контролируют 20% шахт города. Последним очередь доходит до Поджарова мужчины неопределённого возраста, в скромном костюме, что курит сигару. Это Холт Давана, глава криминального клана, тоже приглашённый на встречу. Следом казначей прохаживается по нашим именам, и я понимаю, что он не предупредил своих соратников о личностях моих спутников. При упоминании канса Танфоя на лицах всех, кроме Давана, расступает явственное удивление. Вот его бабушку он не упоминает, что немедленно отмечает всё тот же Холт. Роль стоит за вот сказать, что среди наших собеседников не аконтилохранитель, созданный вдостойщий Хёрди синий Танфой. А в представительстве Хёницы сейчас находится ранена Айрин Мэно, дочь главы военной разведки империи. Маретта, закашлявшись, поворачивается в сторону Давана, взмахивая рукой. Это не столь важно для цели нашего сегодняшнего собрания. Мы должны обсудить предложение регента, а не родственные связи её посланников. Тот со скептическим видом выдыхает дым, но отвечать, судя по всему, не планирует. Поняв это, знач ей поворачивается ко мне. Итак, вы прилетели, чтобы предложить нам присоединиться к пакту порядка. Правильно я понимаю? Утвердительно склоняю голову. Именно так. А прислали вас по той причине, что род Ваерё весьма уважаем горожанами, и просто так развернуть вас назад не получится. Плюс ещё и замок у нас под боком. Пока местный лидер озвучивает вполне очевидные вещи, так что молча киваю. Тот ждёт пару секунд и удостоверившись, что я не собираюсь ничего отвечать, продолжает. Что регент может предложить нам в обмен на поддержку? Если инившись к пакту, мы моментально станем мишенью для всех её противников, а к их числу, как я понимаю, скоро можно будет отнести почти всю высшую аристократию Нортрома. Произнеся последние слова, бросает взгляд на Канса, но парень хранит молчание, с каменным выражением лица, наблюдающий за нашими собеседниками. Я же с ходу озвучиваю встречное предложение. Основной вопрос в том, что именно вам хотелось бы получить? Назовьте свои пожелания, и посмотрим, получится ли их реализовать. Казначей оглядывается на остальных присутствующих, и городской глава делает приглашающий жест рукой, мол, продолжай и дальше сам. Переведя взгляд на меня, Роуз принимается излагать. В первую очередь нас интересует вопрос деятельности императорской канцелярии. Понятно, что совсем без неё не обойтись, но хотелось бы сократить их возможности. наряду с ограничением численности личного состава. А значительную часть дел передать городским структурам. И еще один важный момент – подсудность и подследственность. Сейчас при совершении преступления членам Дома Хердисов или Герцога следствие в их отношении ведут только офицеры канцелярии, а сам процесс происходит в имперском суде. Само собой, мы бы хотели получить возможность расследовать подобные дела самостоятельно, а рассматривать их в суде с Керса. На лице Канца появляется усмешка, и парень, не выдержав, вклинивается с репликой. «И часто у вас совершают преступления аристократы из высшей знати?» Смерив его взглядом, Моретта возвращает ухмылку. «Деньги притягивают самых разных людей. Например, племянник какого-то Хёрдиса может приехать к нам, заключить сделку на поставку продукции, получить аванс и покинуть город с деньгами. Будь следствие в нашей юрисдикции, За ним бы отправилась наша полиция, которая бы произвела арест и доставила преступника к нам. Но мы, мало того, что не можем действовать за пределами Скерса, так ещё и в своём собственном городе способны только задержать злоумышленника, отдав остальное на откуп канцелярии. Пока он всё это рассказывает, понимаю, что несмотря на Пафос, требования точны из разряда декоративно-именжевых. Да, в теории представители пары домов в высшей знати могли провернуть сомнительные сделки и сбежать. Но, понятное дело, на постоянной основе это невозможно. Да и реальный ущерб от нескольких подобных преступлений в масштабах Скерса крохотный. Дело скорее в популистской составляющей. Городские власти хотят выглядеть полноценными правителями в глазах местных жителей. Таким, что могут отдать приказ о борьбе с тиордиса, если это понадобится. Когда козначей заканчивает, формулируй свой ответ. Всё всё понятно, но может быть, обсудим темы, которые для вас действительно критичны, а не те, что годятся больше для предвыборных речей. Ёрзующий на стуле брюнет, возглавляющий местный парламент, немедленно возмущается. Это важное требование. Мы должны быть хозяевами в своём собственном городе. Они бесправной обсрогой. Хочет сказать и что-то ещё, но осекается под взглядом Марета, кажется даже съёживается на своём стуле, уменьшаясь в размерах. Сам казначей переглядывается с главой клана Давана и поворачивается ко мне. Хорошо, давайте перейдём к более масштабным вопросам. Например, отказ от обязательств перед империей в случае войны. или налогом на экспорт керса и содержащих его алхимических составов. Можно обсудить и право ввода имперских войск на территорию города в случае начала военных действий. Например, как сейчас, когда на наших улицах оказался батальон солдат, хотя все очаги мятежа находятся далеко отсюда. Сразу после его слов раздаётся осторожный стук в дверь. Официанты принесли поднос с едой, что даёт мне возможность обдумать свою реакцию. Если я правильно понял суть имперской грамоты, выданной Морной, мои полномочия распространяются на все сферы жизни города за исключением армии и безопасности. Поэтому ограничить полномочия канцелярии или пересмотреть соглашение о военном присутствии я не могу. А вот решить что-то с налогами и экспортной пошлиной вполне. Спустя несколько минут официанты удаляются, расставив еду на столе. а комнату оглашают звуки разрываемого поросенка, которого Круацина, не сильно церемонясь, разделывает голыми руками. Представители Скерса с некоторой отрыпью наблюдают за тем, как красноволосая красотка отрывает солидные куски мяса от еще горячей тушки, отправляя их себе в рот, а Канс скалится в довольной усмешке. Даже невозмутиной Давана подается вперед, сжимая в пальцах сигару. Эйкер же пускает в дело нотную связку, анализирующую еду, и утвердительно кивает мне, давая понять, что пища безопасна. Дождавшись его вердикта по поводу принесенной еды, решаю детализировать их просьбу. До какого порога вы хотите снизить экспортные пошлины на сырье и артефакты? И что именно предлагаете изменить соглашение с империей о присутствии войск? К сожалению, Морна не прислала никакой документации на этот счет. Возможно, считала, что Бастарт Варио, выросший где-то в этих краях, должен быть в курсе положения вольного города и сам отлично разбираться в вопросе. Но это совсем не так. Сейчас я чувствую себя как сапёр, двигающийся по минному полю. Если эта банда поймёт, что я абсолютно не разбираюсь в правовых актах, которые сейчас обсуждаются, моя репутация как переговорщика моментально рухнет на самое дно. На этот раз отвечает Сейк Батоли, официальный глава города. Правда, перед тем как заговорить, обменивается взглядами с Моретто, получив от него подтверждающий кивок. Не знаю как, но казначеи однозначно держат их в ежовых рукавицах, не давая забыть, кто тут настоящая высшая власть. Вы наверняка знаете, что сейчас пошлина на вывозимое из города Керс составляет половину от стоимости его продажи. А до химических составов, в которые он вводит, пошлины и вовсе равна цене продажи. Нас вынуждают продавать добытый минерал, не развивая собственного производства. Из-за размера пошлины экспорт готовых алхимических составов приносит денег не больше, чем продажа сырья для них. А сложности, напротив, возрастают масса: от оборудования и лабораторий до поиск специалистов и рисков происшествий в процессе производства. Сами понимаете, на такое готовы пойти лишь энтузиасты или те, кто рассчитывает на изменения условий в будущем. Это не говоря о том, что наши собственные лаборатории обязаны закупать КРС с учётом всё той же экспортной пошлины. Так итог, они влачат нищенское состояние, потому что себестоимость их продукции более чем в два раза дороже, чем у остальных. А вот продают они по той же цене, и наш клиент не будет вовсе Занятная ситуация, но в то же время достаточно логичная. Власть империи явно не хочет допустить концентрации в одном городе добычи минерала наряду с производством алхимической продукции на его базе. Приглянувшись на хмурившемся кансом, пожимая плечами. "Свои предложения вы так и не озвучили. Чего вы хотите?" Батоли откашливается, косясь на казначея и продолжает: было бы неплохо снизить пошлину на экспорт зерна и составов на его основе до до 70%. При этом дать нашим лабораториям возможность закупать его без дополнительной наценки, равной этой самой пошлине. Это поставит городское производство в равные условия со всей остальной империей. Скорее выведет город в явные лидеры. Так, как, по моему подозрению, закупочная цена сырья для местных лабораторий будет критично ниже, чем для покупателей извне. Но этот очевидный факт сейчас лучше не упоминать. Вместо этого задаю совсем другой вопрос. Хорошо, я услышал вашу позицию. Что по поводу соглашения между вами и империей на случай военных действий? Тут слово снова берёт козначей Скарса. Согласно договору, мы обязаны поставить добавочный минерал бесплатно. В том случае, если Норкром воюет с внешним противником или в стране имеет место открытое выступление мятежников против императора. Как вы сами понимаете, город в этом не заинтересован. На несколько секунд замолкает, пристально изучая меня, но не получив ответной реакции, говорит дальше. Само собой, мы осознаём, что война не тот случай, когда можно говорить о сохранении каких-то рыночных отношений. И не собираемся требовать немедленной оплаты за все поставленное сырье, в то время как престол и так несет колоссальные расходы на ведение военных действий. Но хотелось бы получить деньги за поставленные минералы и алхимические составы после того, как война закончится. В оговоренные сроки, которые будут указаны в новом соглашении. Скажем, в течение года. Все им сказанное тоже звучит вполне логично. Только вот присутствует у меня мысль, что будь под контролем Морны больше солдат и острая потребность в керсе, девушка бы взяла Гора штурмом, обеспечив себе поставки сырья. Как и любой другой правитель империи. Но эти парни явно смотрят в будущее и, как я понимаю, надеются сформировать достаточно мощную местную армию к моменту окончания конфликта. Конечно, если раньше до них не доберётся кто-то из его участников. Это требование тоже понятно. Рискну предположить, что фразу о запрете на вход имперских войск следует рассматривать как невозможность армии войти в город, за исключением случая мятежа в нём самом. Получив подтверждающий кивок со стороны казначея, делаю свой ход. Предположим, я могу рассмотреть часть ваших требований. Более того, возможно, получится удовлетворить их в полной мере. Но если это произойдёт, то и с вашей стороны потребуется нечто большее, чем присоединиться к пакту порядка». На лице Моретто появляется непонимание, а городской глава уточняет. «Но «Ну ведь вы прибыли сюда как раз с предложением подписать пакт, поддержав Морну. Что изменилось?» «Услышал объем ваших запросов. Если с экономической стороны дела все еще как-то можно утрясти, то вот ограничение полномочий канцелярии». И запрет на ввод в город имперских солдат потребует в обмен куда большей самоотдачи, чем просто финансовый транш и открытые пункты по набору добровольцев. Например, вам может быть поручено полностью укомплектовать личным составом несколько армейских бригад, что вступят в войну на стороне ригента, обеспечить их снабжение, пополнение новобранцами, развернуть тыловые госпитали. и предоставить командование над всем этим кому-то из преснонных генералов имперской армии. Насколько я могу судить по лицам переговорщиков, такого поворота событий они не ожидали. Только давана чему-то усмехается, обрезая новую сигару. Да блондинка, представляющая семью Лоннесс, владеющую шахтами, по-прежнему сидит с пошным видом. А вот казначей, глава города и спикер парламента явно ошарашены. Впрочем, надо отдать им должное. Пауза длится не более 5 секунд, по истечению которых Моретта осторожно озвучивает свою позицию. Нам потребуется какое-то время, чтобы всё обсудить. Сами понимаете, к предложению такого рода мы готовы не были. И скажу сразу, эти четыре требования ключевые, но далеко не единственные. Надеюсь, остальные не настолько масштабны. Тот слегка улыбается. «Абсолютно верно. Если мы придем к соглашению по уже озвученным четырем пунктам, то, думаю, точно договоримся обо всем остальном. А теперь прошу нас извинить. Дела города не ждут. Предлагаю встретиться в этом же зале завтра в два часа дня. Пока же наслаждайтесь едой и гостеприимством с Керса. Пармобиль будет ждать вас около входа в ресторан». Когда представители местной элиты один за другим покидают помещение, наконец отдают дань уважения грамотному стейку, который принёс официант. Да и остальные набрасываются на иду. Из всех нас насытиться успела только Кроацина, сейчас обгладывающая кости утки. Машинально бросая взгляд на её живот, который, на мой взгляд, должен был вздуться от такого количества пищи, Но, судя по всему, несмотря на объёмы поглощаемого, призваная постоянно остаётся стройной. Несколько минут в комнате слышатся только звуки работающих челюстей и звон столовых приборов, которые прерываются голосом Канса. "Думаешь, можно пойдёт на такое?" Бросив взгляд в сторону сынов Хёрдиса, показательно осматриваю стены вокруг. "Лучше обсудить всё в гостинице, а не здесь." Экер было поднимает на меня глаза, явно собираясь предложить свои услуги, но не думаю, что демонстрировать наши возможности здесь хорошая идея. Если за помещением наблюдают на постоянной основе, то его заклинание успеет зафиксировать, что даст потенциальному противнику дополнительную информацию о нашей компании. Поэтому, смотря на старого мага, отрицательно качаю головой, и он возвращается к трапезе. Разделившись со своими порциями, покидаем здание ресторана, возвращаясь к отелю. По дороге интересуюсь у водителя статусом автомобиля, на котором мы сейчас перемещаемся, и тот отвечает, что транспорт в нашем распоряжении до момента отъезда из Скерса. Когда добираемся до здания отеля, вручаю ему монету в 1 лар и информирую, что дальше мы будем ездить со своим собственным шофёром, а он может быть свободен. Когда парень удаляется, прошу приблизившегося обер-лейтенанта подобрать нам водителя из числа его солдат. И тот бодро рапортует о том, что приказ будет выполнен. Потом, чуть замявшись, понижает голос почти до шепота. «Вас ждут посетители. До совещания еще больше часа, поэтому я взял на себя смелость отправить их в конференц-зал». Сбоку удивленных мыкает Кантс, а Джоэл, не понимающий, хмурит брови. Я же поднимаю руку, прерывая офицера, уже готового продолжить свой рассказ. Сначала поднимемся наверх. Там всё изложишь. Рифнер явно не понимает разницы, но послушно следует за нами на третий этаж, где находится выделенный нам номер. По пути в голову приходит мысль, что было бы крайне неплохо проверить разумы всех солдат его взвода на предмет внешнего вмешательства. Учитывая наличие под властью города магов, с них станется попробовать установить контроль над каким-то числом бойцов. Оказавшись в холле Люкса, киваю вейкору, и тот пускает в ход нотную связку, исключающую возможность прослушки при помощи магии. Когда маг сообщает о завершении процесса, вопросительно смотрю на Гульца, и тот называет имена посетителей. В конференц-зале вас ждут Сардавана или Колонейс. Они прибыли вместе, заранее зная, что вас нет на месте, и просили дать им возможность дождаться вашего возвращения. Удивлённый поворотом событий, уточняю. Вот так просто заявились в открытую? Офицер чуть смущается. Не совсем. У обоих были маски или как их правильно назвать? Другие лица, что создаются заклинаниями. Прислушивающийся к беседе Айкер встревает Маскировка при помощи иллюзий. Рифнер с облегчённой улыбкой поворачивается к нему. Вот, точно. Так они добрались до поста на нашем этаже и только потом назвались, показав свои настоящие лица. Вздохнув, пытаюсь понять, что происходит. Выходит, пока мы были на переговорах в ресторане, даваны и ланеисы прислали отдельных посланников, что заявились прямо к нам в отель? Или это частная инициатива самих визитёров?